Откровенной недоделанностью звали механизаторов поскорее угробить их и заказать новые. Урожаи неуклонно падали, и если какой-нибудь председатель восставал, то его тычками и окриками либо дурнем выставляли, виновником всех бед, либо проворно через бюро проворачивали изгнания из славных рядов, Заменяя строптивца покладистым умником. С другой стороны, не заморский же дядя, А своя кровь раздел и старался, Сам в починках комбайн отремонтировал, Всю страну поднял, но какую-то цапфу достал, Аж самолетом, из Куйбышева подтащили ее. Жалобы и стенания не умолкали. Отец не плакал, но так страдал, что Андрею Николаевичу стало самому плохо. Пока отец спал, сбегал утром в магазин, купил ему костюм, матери туфли, и отец ушел, отправился туда, поближе к Гороховийскому кладбищу. Вскрыли завещание, дом и все имущество сыну. Кому достанется земля, то есть несколько соток огорода, неизвестно. Скорее всего, будущему владельцу дома. Через полгода. Но Андрей Николаевич представил себе хождение по Гороховейским присутственным местам и услышал то, что принимали уши его всегда в редкие посещения им учреждений под красным флагом. Виск тормозов и написал дарственную «Все деддому». Картошку уже окучили соседи, он подровнял кое-где, постоял с лопатой в огороде, вновь с удивлением обнаружив в себе любовь к тому, что принято называть землей. Уже перед отъездом из Гороховея насмерть перепуганный почтмейстер преподнес сюрприз — две телеграммы. Одна из Балтимора, другая из Сан-Франциско. Братья Мустыгины начали, наверное, обирать Америку с Атлантического и Тихоокеанского побережий, двигаясь навстречу и чем-то напоминая автобусных контролеров. Обе телеграммы выражали глубокое соболезнование, причем абсолютно одинаковыми словами. В Москве он хотел было высадить Галину Леонидовну у метро, но та бурно запротестовала «тебя нельзя оставлять одного» и вперлась вслед за ним в квартиру. Андрей Николаевич со страхом ожидал возмущения мирового духа, но, кажется, корифеи сделали перерыв в работе постоянно действующего семинара и вежливым молчанием встретили появление старой знакомой. Всю неделю, что жила под их боком женщина, они прислушивались, несомненно, к тому, что происходит за «тремя стенами», Дружескими подначками встречали по утрам Андрея Николаевича и хихикали, когда на кухню влетала взъерошенная, полуодетая и неопрятная Галина Леонидовна. Притворство ее по ночам забавляло Андрея Николаевича.